Мышление высшего порядка. Экземпляр моей бумажной книги, который вы слушаете, скорее всего, снабжен названием на обложке, титульным листом внутри и кратким описанием на обороте. Вся эта дополнительная информация, строго говоря, не является содержанием. Это информация о содержании. Это метаинформация. Она маркирует и обозначает. Чтобы книга вышла в свет и оказалась полезной, на ней должна быть эта метаинформация высшего порядка. Философ Дэвид Розенталь предположил, что похожие процессы происходят и с информацией в мозге. «Вот я вижу яблоко. Чтобы сказать «я осознаю яблоко», мне недостаточно того, что моя зрительная система обработала информацию о нем. В ходе обработки Должна порождаться мысль высшего порядка, которая связывается с информацией о яблоке. Это предположение называется теорией мышления высшего порядка и укладывается в общую систему. Именует мышление о мышлении или метапознание. Ученые все еще спорят, какая именно информация высшего порядка может быть добавлена к информации о яблоке, чтобы мы стали его осознавать. Может быть, это служебные сведения. Компьютерный файл содержит основную информацию, содержание файла, а также служебную информацию высшего порядка, которая отображается как иконка на рабочем столе. Иконка обозначает файл. Это упрощенная, сжатая версия файла, лишенная подробностей. Не исключено, что наша зрительная система обрабатывает яблоко. а затем сжимает информацию в подобие иконки, которая может использоваться для когнитивного доступа и вербального сообщения. Исходя из этой точки зрения, мы утверждаем, что осознаем яблоко, поскольку для нашего высшего мышления иконка трактуется как акт сознания. Другой вариант информации высшего порядка – оценка достоверности. Допустим, вы быстрым шагом прошли мимо вазы с фруктами, среди которых было яблоко. Если вы не уверены в том, что видели, то станете утверждать, будто не осознали яблоко. Если ваша оценка достоверности высока, то вы сообщите, что осознали яблоко. Вероятно, сознательное восприятие зрительной информации — это визуальная информация, плюс высокая уверенность в том, что вы действительно ею обладаете. Еще вариант, его выбрал философ Дэниел Дэннет, состоит в том, что мышление высшего порядка добавляет более сложный, культурно обусловленный слой представлений. Мы все являемся продуктами культуры. И, наверное, один из самых хорошо усвоенных нами культурных мифов тот, что у нас внутри есть душа, переживающая субъективный опыт. Если бы нас воспитывали в другой культуре, Возможно, мы не имели бы понятия о сознании, и я бы не писал эту аудиокнигу. Но благодаря мысли, родившейся десятки тысяч лет назад в пещере или у костра, и получившей вирусное распространение среди всего человечества, мы приобрели понятие о сознании. И наше мышление высшего порядка применяет это понятие ко всему, что мы делаем. Представление о том, что сознание — Это комплекс культурных мемов также предлагала психолог Сьюзен Блэкмор. Теория схемы внимания – теория мышления высшего порядка. Она, очевидно, принадлежит к той же категории. Однако в чем-то она отличается от иных примеров теории мышления высшего порядка. В теории схемы внимания, когда мозг строит осознание яблока, зрительная информация о нем связывается с другими. дополнительными данными. Но эти дополнительные данные не очень хорошо вписываются в категорию высшего порядка. В каком-то смысле они находятся на том же уровне, что информация о яблоке. И то, и другое — репрезентации реальных объектов. Мозг строит отображение формы яблока, цвета яблока, пространственного взаиморасположения вас с яблоком. И также он строит отображение фокуса вашего внимания на яблоке. Эта схема внимания не относится к интеллектуальной, концептуальной или когнитивной сфере. Иными словами, она не относится ко второму порядку, высшему. Она не впитана с культурой, и никакое воспитание не сможет создать ее или отучить от нее. Мы не можем произвольно включать и выключать эту схему. Она развелась миллионы лет назад, задолго до появления нашего биологического вида, задолго до речи или мышления человеческого уровня. Она сложилась на уровнях глубже языковых, хотя мы можем говорить о ней и имеем к ней некоторый когнитивный доступ. Подобно форме, цвету, видимому движению и расположению в пространстве, взаимодействие внимания между я и яблоком еще один компонент обширного досье, которое мозг составляет на яблоко и окружающий его контекст. Компонент сознания в некотором смысле настолько же базовый, как и любой другой. Мы верим, что обладаем сознанием в самом глубинном, интуитивном и рациональном понимании, поскольку мозг строит автоматические модели своего мира и себя самого, а также обладает частичным когнитивным доступом к этим моделям. Конечно, я согласен, что мозг помимо этого выстраивает и другие мысли высшего порядка. К примеру, мы делаем это для цвета. У нас есть эмоциональные, культурные и даже политические ассоциации с красным цветом. Эти дополнительные коннотации наслаиваются на базовую, автоматическую модель красного, которая строится в глубинах зрительной системы. Подобные культурные и личные мифы есть у нас и о сознании. Откуда оно берется? Зачем оно нужно? Как оно соотносится с философией и духовностью? И что с ним происходит, когда мы умираем? Но в теории схемы внимания под слоем культурных и концептуальных ассоциаций которые могут быть разными у разных людей. У нас также есть врожденная схема внимания, которая более-менее одинакова у всех и дает нам общую точку отсчета сознания.